Художник смотрел на него с изумлением. Дуриан никогда не разговаривал с ним подобным образом. Что это на него нашло? Он казался разгневанным, лицо его покраснело, на щеках выступляло и пятна. — Да, — продолжал Дуриан, — что я для вас по сравнению с вашим гермесом из слоновой кости или серебряным фавном? Они вам всегда будут дороги, а вот как долго буду вам интересен я? вплоть до появления на моем лице первой морщины, не правда ли? Я теперь понимаю, когда человек теряет свою красоту, он теряет все. Меня научила этому ваша картина. Лорд Генри тысячу раз прав. Молодость — единственная ценность в жизни. Когда я замечу, что начинаю стареть, я покончу с собой. Холорд побледнел и схватил его за руку. Дуриан... «Дуриан, что вы такое говорите? У меня не было, и никогда не будет другого такого друга, как вы. Вы же не можете завидовать каким-то неодушевленным предметам, вы, который намного прекраснее всех. Я завидую всему, чья красота бессмертна. Завидую этому портрету, который вы с меня написали. Почему на нем должно сохраниться то, что мне суждено потерять?» Каждое уходящее мгновение будет что-то у меня отнимать и тут же отдавать ему. Ах, если б было наоборот, если б портрет изменялся, а я всегда оставался таким, как сейчас. И зачем вы его только написали? Когда-нибудь он начнет надо мной смеяться и безжалостно дразнить меня. На глаза Дуриана навернулись горячие слезы, он высвободил свою руку и, бросившись на диван, зарылся лицом в подушке. — Это твоя работа, Гарри, — с горечью произнес художник. Лорд Генри пожал плечами. — Ты увидел настоящего Дуриана Грея, вот и все. — Нет, дело не в этом. Если даже и не в этом, то все равно я тут ни при чем. Ты должен был уйти сразу же, как я тебя попросил. — Но я остался именно потому, что ты меня попросил, — возразил лорд Генри. — Гарри, мне не хочется ссориться сразу с двумя моими лучшими друзьями. Но вы оба заставили меня возненавидеть мое лучшее произведение, и мне ничего другого не остается, как уничтожить его. В конце концов, это всего лишь кусок холста — на которой нанесено немного красок, вот и все. Я не могу допустить, чтобы из-за такой чепухи между нами тремя испортились отношения.